Глава 9. Последствия. Да уж мне её не понять, подумал я, смотря на стоящую на одном колене хисару, забрав у неё свой амулет и кинул ей один золотой. Неужели она захочет, чтобы я действительно её убил? Что-то у меня уж нету на это желания. Развернувшись, я направился назад. Хисара, обогнав меня, снова упала передо мной на колени и начала говорить: "Господин, прошу, позвольте сопровождать вас. Я буду очень полезна, смогу выполнять любую работу за вас. Я восхищена вашими деяниями и могущественной силой. Вот же ненормально привязалась". Глядя в её невинные глаза, я мог бы и поверить ей, если бы уже не знал, кто она такая на самом деле. Но в любом случае она будет мне лишь мешаться. "Уйди с дороги". Сказал не настолько властно, что сам того не ожидал. Раз уж ты принесла мне этот амулет, то, что он и принадлежал до этого мне, я решил на всякий случай не упоминать. Я сохраню тебе жизнь. Можешь считать, что ты первая. Тут я запнулся. Первая после Талисары, кто удостоен подобной чести. Остаться в живых, находясь рядом со мной. Закончил я. Талисара! С ненавистью выплюнула она ее имя. Эта потаскуха любому готова жопу вылизывать, лишь бы ей была от этого выгода. «Не мудрено, что она к такому могучему воину подлизывается!» «Вы же сама смерть! Ходячая смерть, при виде которой все в ужасе трясутся, господин!» С этими словами она опустила голову к земле. «Толесара подлизывается!» «Да кто бы говорил! Ползай тут в ногах, разбрасывая комплименты о моем могуществе!» «У меня нет времени на эти игры!» Начал я обходить ее. Но Хесара, не желая упускать такой великолепной возможности, попыталась ухватить меня за ногу обеими руками». У неё носный взмах мечом, её руки полетели в сторону. Мм, я что-то даже сам не понял, как быстро так среагировал. Всё получилось на одних лишь инстинктах. И вот я уже стою со включённой аурой и пожирателем в руках, а Хисара на коленях и без рук. Спустя мгновение страх в её глазах сменился каким-то нездоровым обожанием, она смотрела то на свои обрубки, то на мой меч и умилялась картине. Ну точно, больная. Но спустя некоторое время её руки начали восстанавливаться, словно сотканные из густого тумана, настолько быстро, что я мог бы подумать, что это лишь иллюзия, но я ощущал, что это не так. Всё было по-настоящему, невероятно быстрое восстановление. Я вижу подобное впервые. Но ведь голову-то новую она себе не сможет отрастить. Надеюсь, что нет, а то не отвяжется же от меня. А убегать от какой-то девки слишком глупо. Это было крайнее предупреждение, сказал я, словно всё так и задумывал. Если уж тебе и вправду так не терпится умереть, что ж, я помогу». Хесара скрестила свои руки на груди и устремила взгляд в землю. «Прошу вас, я не оставлю свои попытки, даже если придется отдать все свои жизни. Так тому и быть. Но когда я перерожусь, я найду вас снова». Тут меня слегка передернуло, звучит как угроза. «Мой господин», — продолжила она, — «и буду преследовать до тех пор, пока вы не признаете меня» или хотя бы не возьмете в свои рабыни, я согласна и на это, лишь бы быть рядом». «Да ё-моё, что ж ты такая настырная?» Она настолько сильно пристала ко мне, что я уж задумался об отчаянном шаге показать ей свое настоящее лицо. Быть может, отвращение к замертону перевесить любовь к темному незнакомцу. Конечно же, я и не собирался этого делать, но в голове такая мысль промелькнула. Я понял, что мне ее точно никак не переубедить» и поэтому решил закончить этот разговор и тратить своего времени. Я однозначно не могу позволить себе, чтобы кто-то за мной таскался постоянно. Двумя молниеносными ударами я порубил ее тело на четыре части. Думаю, этого будет достаточно. И так она точно не восстановится. Надеюсь. И отправился качаться. С самого первого дня мне не везло с заданиями на прокачку. Вообще я не помню, чтобы получил хоть одно стандартное задание на подобные убийства крысы или волков, как взял тот, казалось бы, социальный квест у деда Корнея. Так и началось. Конечно, я не могу сказать, что мне постоянно не везло. Возможно, даже наоборот. Но по уровню я всё больше и больше приседаю. Хоть как я уже успел убедиться, навыки важнее уровней, и всё же слишком большая разница в уровне также сильно сказывается. Не говоря уж о прокачке за эти уровни различных заклинаний, поэтому несколько ближайших дней я решил уделить лишь гринду мобов. Пускай и без квестов, буду просто их долбить, но подниму хотя бы несколько уровней перед отправкой на выполнение королевского задания. Весь оставшийся день я именно этим и занимался. И понял, что это практически такая же пустая трата времени, как разговоры с Кисарой. Вроде бы уровень невысокий, но уже сейчас возникают проблемы с прокачкой. Надо хорошо знать места, где следует заниматься гриндом, особенно если ты одиночка. В противном случае либо ты будешь убивать слишком низкоуровневых мобов, за которых мало что получишь, а опыт и сейчас требуется ой, как много, либо просто умрёшь, переоценив свои силы. В моём случае был первый вариант. По всей видимости, сказалось то, что я находился неподалеку от столицы, и даже день пути в противоположную сторону не дал особых результатов. Все были слишком слабые. Треть уровня — все, что я смог поднять. Лучше б я снова отправился в то подземелье и пошел уже по другому пути. Все же знание — сила. А я брожу просто так по низкоуровневым землям в надежде наткнуться на что-нибудь уникальное. Только вот сдается мне, что тут и до меня все изрыли от и до. Выход. Вылез я из капсулы с неимоверным сушняком. Неудивительно. Весь день нахождения в ней дает о себе знать. Существуют, конечно, специальные навороченные дорогостоящие капсулы, которые подпитывают организм всеми необходимыми веществами. Возможно, они и от похмелья могут спасти. Но подобные штуки явно не по моему карману. По крайней мере, сейчас. В глубине души я не терял надежд разбогатеть благодаря игре. Чёткого плана, как это сделать, у меня не было, но одно я знал точно: мой персонаж в какой-то степени уникальный. Конечно, я не единственный такой, существуют многие другие уникальные игроки, каждый в своём роде, взять ту же Нели. Вот кто мог бы по-настоящему разбогатеть. Но я буду специализироваться на убийствах. Этим можно будет воспользоваться в будущем. А пока что всё, что от меня требуется это стать сильнее, гораздо сильнее. Может быть, когда-нибудь я начну продавать свои услуги. Кто знает? Эх, мечты, мечтым. Открыв холодильник, я нахмурился. Похоже, сегодня не мой день. Сначала эта Хисара пристала, украв перед этим мой амулет, потом потраченный день практически впустую, а теперь это. Даже питьевая вода закончилась. Ставить чайник и пить что-то горячее мне совсем не хочется. Я просто хочу утолить жажду. Степана я начинал злиться от этих мелких неудач. Вроде бы ничего такого, но когда одно накладывается на другое и так раз за разом, это начинает сказываться и давить на нервы. Придётся идти в магазин. В такое время лишь один поблизости открыт. Была уже поздняя осень, на улице достаточно темно и холодно. Я одел джинсы, кроссовки, накинул куртку и вышел в подъезд. Блин, деньги-то не взял. А, ладно, в кармане есть какая-то мелочь. На воду хватит. Куплю ещё чего-нибудь сладенького. Выйдя на улицу, я направился быстрым шагом к магазину, который находился через два дома от меня. Это было такое место, где постоянно скапливались какие-то бухари, и всё время было достаточно шумно. Этот поздний вечер не стал исключением. Перед входом в магазин стояло несколько подвыпивших компаний, которые в данный момент распивали спиртное. При моём приближении один из довольно молодых парней, увидев в меня, довольно заулыбался и направившись в моём направлении, начал громко говорить: "Эй, парни, смотрите, как кто-то явно заблудился", обратился он к двум своим друзьям. "Эй, пацан, слышь, ты в курсе, что вход в магазин платный?" Это уже, видимо, было адресовано мне, но я был слишком злой, чтобы вдумываться в сказанное. Во мне уже всё кипело, и это лишь подбавило жару. «Не мешайся!» Он попытался мне перегородить дорогу, но получил быстрый твердый удар под дых. Сложившись пополам, он попытался поймать ртом воздух, который, видимо, благополучно ускользал от него. «Я же не останавливаюсь!» Идти продолжил ко входу в магазин, словно ничего не произошло. И только спустя несколько секунд до меня дошло, что я сделал. Но было уже поздно что-то менять. Даже если я сейчас остановлюсь и развернусь, меня догонят. А я никогда не был уличным бойцом вообще каким-либо бойцом. Но в данной ситуации мне остаётся лишь продолжать играть свою роль. С серьёзным, грозным взглядом и уверенным шагом я шёл вперёд, и подходя поближе, я пробормотал словно сам себе, так чтобы меня ни в ночай было слышно: "И чё только выперся, никчёмный? Сам виноват, что полез". Я зашёл в магазин и глубоко вздохнул. О, блин. А теперь ещё выйти надо будет. Неужели бежать от них придётся? Помимо воды, из-за того, что я начинал нервничать, я решил купить себе еще пару банок пивка. А может, откупиться от них пивом? Да нет, тогда точно с костями сожрут. Я нахмурился и резко распахнул дверь, так что мог бы и пришибить ей кого-нибудь ненароком. Выйдя на улицу, я направился обратно таким же уверенным шагом. Тот, кто пытался на меня наехать, уже очухался, но явно стоял, слегка согнувшись. Видимо, хорошо я приложился, что он до сих пор отходит. А один из его товарищей лишь с прищуром посмотрел на меня и улыбнулся, но ничего не сказал. Возможно, он даже одобрительно кивнул мне. Да не, показалось, наверное. Чуть ли не забежав в квартиру, я только сейчас почувствовал, как от адреналина меня всего колотит. Вроде бы ничего такого. А дрался я все-таки последний раз еще в средней школе. Я, в принципе, особо не конфликтный человек, но сейчас что-то на меня нашло. Что-то странное. Да уж, наверное, это сейчас тёмный незнакомец шёл до магазина. А возвращался уже я. Решил я пошутить, но смешок выдался довольно нервным. Выхлебав банку пива практически залпом, я начал успокаиваться. Что-то и спать уже перехотелось. Но не идти же обратно в игру. Если сейчас я не лягу, то окончательно угроблю весь режим. А я только недавно отучился засыпать в шесть утра и просыпаться, залезая в кокон ближе под вечер. В таком режиме чувствуешь себя амебой. Вечно не выспавшийся и ничего не успевающий, даже в игре. Кажется, в сутках остается меньше часов, чем если спать по ночам. Наверное, организм и вправду отдыхает лучше именно в определенное время. Открыв еще одну банку пива, я решил посидеть немного в интернете в надежде, что сон придет хотя бы через пару часиков. Так и произошло. С третьей банкой я уже почувствовал себя на расслабоне. Я не заметил, как уснул за столом. Очнувшись посредине ночи, я перебрался на кровать и до утра больше не присыпался. Утро, завтрак, вход в игру. Ну что, у меня ещё есть 2 дня для поднятия уровня. Больше я не стану надеяться на чудеса, в надежде, что невероятно быстро подниму сразу много уровней. Буду рассчитывать хотя бы по уровню на один день. По сути, это и так запредельная задача. Но я должен с ней справиться. Главное найти подходящее для этого место. Хм. Лагерь гоблинов подходящее место. Мне сразу же вспомнилось самое начало моего путешествия, когда я наткнулся на подобные лагеря, чуть было не стал жертвой какого-то ритуала. "На было время, спокойно рассуждал я, направляясь к ним. Увидев приближающегося человека, они засуетились, начали разноситься какие-то звуки, подобные гонгу. Видимо, они готовятся к встрече незвенного гостя. Да с того раза много времени утекло. Сейчас все их ловушки я обошёл даже не задумываясь, а их уровень для меня был до смешного мал, но, конечно, повыше, чем у тех, от 50 до 70. -го. Будь тут на моём месте кто-нибудь другой, учитывая разницу в численности, скорее всего, он предпочёл бы обойти их лагерь стороной, но не я. Я, конечно, не злопамятный, Но подобное я записываю, чтобы не забыть. <смех> не столько радиопыта, сколько ради мести я решил устроить им геноцид, а нечего ритуалы всякие проводить. Уверен я не единственный, кто попался им в их зелёные лапы, особенно тут не так далеко от столицы. Моя скорость была для них непостижима, и я метался словно молния между целями. Покончив с ними, и подобрав всё самое ценное, что могло бы мне принести хоть какие-то деньги у торговцев, я был снова на пике своей силы, максимальный прирост к статам от жажды и смерти. Эх, вот сейчас бы найти кого-нибудь посильнее, но так, конечно, чтобы я смог справиться. Но где же в этих землях такого разыскать? Вот что значит ближайшая столица для новичков. Всё стоящее спрятано, не пойми где. Я начал ностальгировать по лесам Альфов, вот где настоящий уровень, достойные соперники, а бы даже сказал, недостижимые. И с этими мыслями начало происходить то, чего я никак не ожидал. Какого? Я начал телепортироваться, перемещаться из этого места куда? Я знаю куда. Только одно создание на данный момент способно на такое. Пруам Я появился у алтаря Руама, но не сразу смог узнать это место. Ничего себе, да тут не то, чтобы всё преобразилось, теперь это словно бы абсолютно другое место. К слову, если раньше все эти развалины были на улице посреди пустоши, то теперь мы находились внутри здания, да и аура здесь стояла совсем иная. Увидев Бога, я почувствовал исходящую от него силу, и, я и раньше я это ощущал, но не такую, он стал в разы сильнее. Уже Я даже боюсь представить, каким он был раньше, если уже сейчас от него так и прёт невероятной мощью. Ставать на колени я не собирался, но при его приближении в знак почтения решил склонить немного голову. "Приветствую. Рад видеть тебя в здравии и то, что ты становишься сильнее", начал говорить Руам. То же самое хотел сказать и я. Чувствуется прирост силы. Всё идёт по плану. Естественно. «Уже два осколка души находятся у меня». «Два, значит? Интересно. Видимо, Белигорн тоже без дела не сидит. Но если он и сам может находить и приносить ему осколки, зачем тогда нужен я? Или же я чего-то не понимаю?» «Откуда еще один?» — решил уточнить я ради приличия. «Ты и так догадался. Не о чем прикидываться дурачком». Словно бы, прочитав мои мысли, он продолжил говорить. «Но в некоторые места лишь посланники способны попасть» а в некоторых придется отдать свою жизнь. Белигорну в этом плане одноразовый, поэтому ты мне необходим. Но это не значит, что тебе дозволено делать все, что вздумается». Кажется, я понял, что он имеет в виду. «Титан? Титан?» — повторил я вслух. «Титан!» — эхом разнеслось по всему храму. «Ты лишил меня войны, благодаря которой я мог бы многое выиграть, не прилагая никаких усилий, и ты это знал» но решил сделать по-своему. Он выждал небольшую паузу и продолжил: "Я мог бы лишить даровной силы твой меч, и раз ты решил им воспользоваться не по назначению, но оставил, наказав по-другому, считай это авансом, за который ты теперь мне должен". "Наказал по-другому?" удивился я. "Как?" "Очень просто. Те жизни, которых ты лишился в подземелье у того башка, я слышал, как ты звал меня, всё видел и мог бы помочь". Но посчитал, что будет лучше, если это послужит тебе в качестве урока. Это твоя плата за самовольность. И знай, лучше не испытывать меня и не вызывать мой гнев, иначе все эти титаны покажутся тебе лишь детской забавой. Надеюсь, мы поняли друг друга. Поняли, ответил я. На самом деле я ждал большего. Но зачем ты призвал меня? Неужели ещё один осколок с досадой предположил я. Сейчас это будет совсем не кстати. Кажется, черная полоса не хочет заканчиваться. — Не осколок. Ты забыл? У тебя вообще-то на носу твое заключенное пари с вампиром. Время пришло. Тебе нужно вызвать его на бой. Сейчас. — Ну почему сейчас? По моим подсчетам, у меня было еще немного времени. — Так как вы не обговаривали точную дату, у тебя есть преимущество. Именно в это время лунного стояния вампиры наиболее уязвимы. Если ты прождёшь ещё хотя бы неделю, то упустишь момент и наверняка проиграешь. Тебе это нужно? Нет. Вот именно. Главное вызвать его при всех, чтобы он не посмел отказаться, иначе ему не избежать позора. Все будут понимать, что сейчас самое невыгодное время для вампиров, но перед ним всего лишь человек. Он не сможет себе позволить отказаться. Но как же моё задание? с грустью в голосе спросил я. Этот квест от самого короля, там явно будет нечто стоящее. Нет ничего более стоящего, чем договор, связанный печатью, а это вампиры. От них нельзя ждать ничего хорошего. Ты сам виноват. Отвечай за свои необдуманные поступки, молвил бог крови. Я понял. Когда отправляемся? Скоро. Я вызвал тебя, чтобы ты немного подготовился и не позорил меня на дуэли. Хватит заниматься ерундой. Я, конечно, понимал, что последние несколько дней были не самыми продуктивными, но всё же это было слишком грубо. Однако вслух я сказал другое. Погнали.